Как заставить ребенка учиться? Мы перепробовали все. Грозили, наказывали, запрещали. Ничего не действует. Родители в растерянности. Дочка перешла в восьмой класс, и ее будто подменили. В начальной школе она была отличницей, потом училась вполне прилично. Ходила на английский, на гимнастику, в бассейн. А теперь желание учиться пропало напрочь. Домашние задания не выполняет. Начала прогуливать уроки съехала даже по тем темам, которые ей всегда легко давались, а по математике и физике стала получать двойки. Родители объясняли, что надо думать о ЕГЭ, набрать хорошие баллы, иначе не поступить в приличный вуз на бюджет. Но все безрезультатно. Взрослые никак не могут понять, что происходит и как помочь дочери. Похитители энергии. Причин, по которым дети не хотят учиться, столько же, сколько и детей. Но, как показывает опыт, можно выделить несколько основных. И если их сгруппировать, станет понятно, по каким каналам и куда утекает энергия, которая должна быть направлена на учебу. Самые большие черные дыры я бы обозначила так. Нагрузка, отношения, увлечения. Нагрузка. Современные дети так загружены учебой и дополнительными занятиями, кружки, репетиторы, спортивные секции, что у них абсолютно не остается свободного времени. И если до подросткового возраста они худо-бедно тянут лямку, то потом начинают бунтовать, отлично понимая, что родительские крики и угрозы ни к чему не приведут. Как сказал мне один подросток, кормить не перестанут и из дома не выгонят. Чрезмерная занятость разрушает мотивацию, снижает креативность, тормозит развитие лидерских качеств и негативно отражается на успеваемости. Ребенок буквально перестает успевать. Уроки приходится делать поздно вечером, когда он устал и плохо соображает. Конечно, ребенок использует любую возможность увернуться от непосильных нагрузок. Перегруженность сказывается и на здоровье. Дети начинают чаще болеть, а значит пропускать уроки. Те, кто занимается спортом или творчеством, периодически пропускают занятия из-за сборов, соревнований, и концертов. Причины вроде бы уважительные, но все это в итоге приводит к серьезным пробелам в знаниях, которые ребенок самостоятельно восполнить не может. Пропустив несколько занятий, он не способен включиться в учебный процесс ни в классе, ни дома. Он просто не понимает, о чем говорит учитель, и не знает, как подступиться к домашним заданиям, которые копятся, как снежный ком. Сначала он скрывает это от родителей, делает вид, что занимается, потом, чтобы не нарываться на неприятности, начинает прогуливать уроки. Отношения. На желание детей учиться и ходить в школу влияет и обстановка в классе, отношения со сверстниками и учителями. В младших классах особенно важно, как к ребенку относится педагог. Одна мама жаловалась мне, что учительница не взлюбила ее сына. Вызвав маму в школу, она заявила, «Я не могу работать с вашим ребенком. У меня язва открывается, когда я его вижу». Она не могла сдержать раздражения, глядя, как мальчик во время урока машинально наматывает на палец какие-то ниточки. Конечно, ребенок это чувствовал, приходил с занятий расстроенный и не хотел делать домашнее задание. У подростков на первый план выходят отношения с одноклассниками. Они во многом определяют эмоциональное состояние ребенка. Когда они не складываются или ребенок становится объектом травли, ему уже не до учебы. Увлечения. Еще один канал разбазаривания энергии — незапланированные, неподконтрольные увлечения детей, которые с точки зрения взрослых ничего не дают ребенку, как говорится, ни уму, ни сердцу, а только отвлекают от дела. Это могут быть подростковые компании по интересам. У одних это музыкальная группа, у других – футбольная команда. Дети собираются вместе, чтобы послушать музыку, обсудить новости, отправиться на стадион или просто прошвырнуться по улицам в поисках приключений. Кто-то всерьез увлекается травмоопасным экстримом – руфингом, паркуром, стритрейсингом, зацепингом. Конечно, массу времени съедают и гаджеты. Здесь и компьютерные игры, и общение в интернете, чаты, переписки – Ребенок считает минуты до окончания уроков, все внимание сосредоточено на чем-то другом. А уж подростковая влюбленность способна поглощать все силы и мысли. Хотя бывает, что именно желание произвести впечатление на объект симпатии, вырваться в лидеры, стать лучшим, заставляет ребенка учиться, стремиться и достигать. Неотложная помощь. Независимо от того, по какой причине ребенок не хочет учиться, мы, родители, должны отложить все дела, спикировать на проблему и посвятить ее решению столько времени, сколько понадобится. Самое главное — не угрожать, не наказывать, чтобы не разрушить контакт с ребенком. Наоборот, надо сблизиться и всячески ему помогать. Расставить приоритеты Замечая, что дети утомляются, устают, родители зачастую начинают давать им медикаменты, способствующие концентрации внимания и повышению работоспособности. Фактически подсаживают их на допинг. Я всегда предостерегаю от этого. Если дело в чрезмерной нагрузке, нужно ее снизить, дать ребенку передохнуть, найти оптимальный для него темп жизни и не ждать результатов сразу, пусть сначала восстановится. Надо провести своего рода инвентаризацию чем ребенок занимается, куда уходят его силы и почему их не остается на учебу. Если он бегает по кружкам, как в стихотворении ⁇ Огни и борто ⁇ у меня кружок по фото ⁇ еще и петь охота. Надо подумать, от чего стоит отказаться, чтобы сосредоточиться на учебе. Все дети разные, их способности индивидуальны. У кого-то лучше получается одно, у кого-то другое. И если у ребенка не клеится с учебой, он должен знать, что он не бестоланный, не безнадежный. Всегда найдется что-нибудь, что он делает хорошо. Один прекрасно играет в теннис, другой поет, третий рисует, четвертый печет пироги. Поэтому ни в коем случае нельзя лишать ребенка того занятия, которое ему нравится, и в котором он чувствует себя успешным. Я знаю семью, где из-за плохих оценок мальчика забрали из хоккейной секции, где он был одним из лучших в команде. И что это дало? Ребенок был страшно расстроен, обижен на родителей. Ведь его оставили без любимого дела. Занимался из-под палки со скандалами. Отношения были испорчены, а лучше учиться он так и не стал. Ту сферу жизни ребенка, в которой он чувствовал себя уверенно, где у него были реальные достижения, родители отсекли, и он оказался лишь в роли отстающего, догоняющего, которому ничего не остается, как только тянуться за другими. А это тяжело, обидно, унизительно. Научить учиться Когда какой-то предмет запущен и непонятно, как к нему подступиться, можно использовать то, что я называю методикой швейцарского сыра. Если перед тобой стена проблем, надо сначала прокрутить в ней 2-3 дырочки, а потом постепенно, шаг за шагом, увеличивать их размер, пока стена не рухнет. В нашем случае надо определить, какие предметы сейчас наиболее важны и какие темы ребенок не усвоил, что надо подтянуть, после чего перейти к конкретным действиям разобраться с одним запущенным параграфом из учебника, затем приступить к следующему и так далее. Конечно, потребуется время и терпение, зато мы увидим, как меняется отношение ребенка к занятиям. Как только он начинает понимать и усваивать материал, пропадает страх, появляется уверенность в своих силах, а вместе с ней и интерес к учебе. Если предмет сложный и мы не можем помочь сами, значит, надо временно взять репетитора, Бывает, что родители заставляют ребенка заниматься трудным предметом по два часа к ряду и следят, чтобы он не отвлекался. Но мало кто может так долго сосредотачиваться на чем либо Ребенок сидит эти два часа, страдает, начинает тайком заниматься другим, продолжая изображать из себя труженика. А вот и ныне там. Поэтому важно найти оптимальный способ самостоятельной работы. Можно разложить большое дело на цепь маленьких. Например, прочитал условия задачи, посидел, подумал минут десять. Можно поставить песочные часы или включить таймер. Потом сделал короткий перерыв, выпил чаю или попрыгал, поиграл с кошкой. Затем снова сосредоточился и решил задачу до конца. Надо научить ребенка после сильной концентрации переключаться на краткосрочный отдых и снова к максимальному сосредоточению. Стоит ли делать с детьми домашнее задание? На первых порах, может быть, и стоит, но в любом случае важно научить ребенка заниматься самостоятельно. Как только система будет отлажена, контроль можно ослабить. Детей заставляют учиться прежде всего позитивная эмоция и успех. Ребенок чего-то достигает, у него появляется вера в свои силы, она дает ему энергию двигаться дальше. Если мы поможем ему почувствовать себя успешным, в любом деле, будь то спорт, музыка, рисование, поэзия, то этот успех станет триггером, локомотивом, который подтянет за собой остальное, в том числе и школьные оценки. А главное вернет ребенку желание учиться. Помочь наладить отношения. Если причина плохой учебы в пристрастном отношении учителя, ребенок рискует оказаться между молотом и наковальней. В школе его третирует педагог, а дома прессуют родители. Это тупиковый вариант. Мы потеряем контакт с ребенком, а проблема так и не будет решена. Чтобы ее решить, нам придется поговорить с учителем. Попытаться его услышать, что-то ему объяснить, как-то выстроить отношения. Если же мы понимаем, что выправить ситуацию не удастся, надо менять учителя. Переходить в другой класс или в другую школу. Причем действовать надо оперативно. Ребенку нельзя долгое время находиться в поле мощных негативных эмоций. Точно так же надо разбираться в плохих отношениях со сверстниками. Если ребенка травят, это один вопрос. Травле посвящена отдельная глава этой книги. Если же ребенок не может найти общий язык с одноклассниками, надо учить его общаться и налаживать контакты. Вводить ограничения. А что делать с увлечениями, которые пожирают время и энергию наших детей? Не стоит однозначно отвергать, критиковать то, что сейчас важно и значимо для ребёнка. Иногда достаточно просто переждать, и увлечение само собой затухнет, рассеется, улетучится. Но так бывает, увы, не всегда. Тогда нужно проявить заинтересованность, попытаться найти в занятиях ребенка какой-то позитив или рациональное зерно. Это позволит как минимум избежать конфронтации. А дальше ограничивать время нежелательных занятий, постепенно сокращая его. Например, тебе нравится паркур? В целом, я не против, что ты занимаешься спортом, но давай договоримся. Ты посвящаешь этому не больше двух часов в день, а опасные трюки выполняешь только тогда, когда абсолютно к ним готов. Или... Я понимаю, что ты влюблена и ни о чем другом не можешь думать. Но ты пойдешь на свидание только после того, как сделаешь уроки. А вернуться домой должна не позже десяти вечера. То же самое и с гаджетами. Полезно ввести правила и ограничения не только для детей, но и для всей семьи. Садясь за стол, мы все откладываем в сторону и не отвлекаемся ни на какие устройства. А ложась спать, все отключаем и складываем подальше от кровати. Если мы будем устанавливать подобные правила и границы без критики и упреков, то и агрессии в ответ будет меньше. Поощрять за процесс, а не за результат. Профессор Гарвардского университета Роланд Фрайер провел исследование, посвященное успеваемости школьников. В нем приняли участие 36 тысяч учеников из 250 школ. Оказалось, что лучше всего на учебу влияет поощрение конкретных действий. Чтение книг выполнение домашнего задания, активности на уроках. Оценки растут у детей, которые получают вознаграждение за процесс, а не за итоговый результат. Причем вознаграждение не деньгами и не вещами. Зачастую достаточно похвалить ребенка, куда-нибудь сходить вместе с ним, оплатить интересные для него занятия. Но поощрение он должен получить сразу, а не когда-нибудь потом. Обещание «сдашь в конце года экзамен, получишь новый смартфон» не дает эффекта. Надо отмечать промежуточные финиши, а не финал. Важны тактические победы, а не стратегические. Хорошо дисциплинирует и мобилизует правильная постановка целей. Никакие нравоучения, назидания и призывы «ты должен хорошо сдать ЕГЭ» не помогут, если ребенок не знает, что конкретно ему делать. Но если мы говорим «на этой неделе ты должен сходить на два дополнительных занятия по физике», «сегодня решить по математике пять задач», «подготовить доклад по истории» Это уже конкретный план действий, четкий и понятный, за который можно и спросить. Когнитивные способности очень важны, но они определяют не все. Если посмотреть, как сложились судьбы отличников и троечников, станет ясно, что школьные достижения — не гарантия будущего успеха. Далеко не все мои клиенты, многие из которых входят в списки Forbes, были отличниками в школе и прекрасно себя вели на уроках. Гораздо важнее пятерок по физике и геометрии полезные навыки и черты характера, которые вырабатываются у детей в процессе обучения. Это тот багаж, с которым они пойдут в жизнь. Хотя натаскать на пятерку, конечно, проще, чем воспитать в ребенке упорство, любознательность, умение общаться, справляться со стрессом, творчески подходить к любому делу. Плохие оценки — знак неблагополучия, звоночек, который должен заставить нас остановиться, посмотреть, что происходит с ребенком, и помочь ему справиться с трудностями.